«Парцифаль» отличается нравственным максимализмом. Это главное, что интересно нашему времени. Этим роман более всего дорог. В «Парцифале» духовные поиски и сомнения ведут к истине через добро, страдание и сострадание. Суть добра в том, чтобы душа была добра. Эта прописная, казалось бы, истина чрезвычайно и важна и сложна. В романе есть и любовь со всеми ее причудами, и вера в своем вечном столкновении с неверьем, и рождение, и смерти, бесконечное множество невосполнимых утрат и чуда неожиданных обретений, встреч, возвращений. Парцифаль – свод человеческих знаний, которые, как выясняется, все вместе взятые стоят меньше, чем просто сострадание Слово сердечного участия, представляющего собой высшую этическую ценность. Попав в Монсальвеж, молодой Парцифаль оказывается перед лицом двух начал — земного блаженства, воплощенного в Граале, и безмерного земного страдания, которое олицетворяет мучимый страшным недугом вечно зябнущий король Анфортос. Памятуя, однако, что рыцарю не пристало задавать вопросы, Парцифаль не решается спросить несчастного, что с ним. Таким образом, Парцифаль ставит рыцарское вежество выше сострадания не из жестокости или душевной черствости, а из приверженности строгому рыцарскому этикету, иначе говоря, ставит официальную сословную этику выше общечеловеческой. Роковой этот поступок в один миг круто изменяет его судьбу. Вместо того, чтобы избавить Анфортоса от жестоких мучений, только вопрос, исполненный участия мог принести исцеление. И самому стать королем Грааля, Парцифаль обречен теперь на тягчайшие испытания, на непрекаянность, на долгие, изнурительные странствия, а главное, на совершение новых грехов. В действие вступает так называемый «автоматизм вины», когда тяжелое преступление неумолимо влечет за собой вереницу других. В романе отразились некоторые суждения о категории вины блаженного Августина. В наказание за совершенный грех человек теряет нравственную ориентацию, состояние, которое Августин обозначил термином «игноранция», и обречен на совершение злых дел. В этом смысле грех, совершенный Парцефалем в Мунсальвеше по отношению к Конфортосу, является своего рода возмездием за еще более тяжкий грех, совершенный до этого – убийство Красного Итера. В романе Эшенбаха «Путь к искуплению вины» лежит через мучительное познание жизни. Только познав жизнь во всех ее проявлениях, от возвышенной святой любви, Сигуна до да подлого коварства, злодейства и низости, Сенешалькей, Клинксор. Обретя утраченную было веру, Парцефаль вновь попадает в Мунсальвеш, задает Анфортосу спасительный вопрос, находит свою жену Кондверамур и становится владыкой Грааля. Итак, к поиске святого Грааля труд нравственный. Путь к нему есть путь познания окружающего мира и самого себя, обретение Грааля, обретение истины. Да, я вольфрам фон Эшенбах за совесть пел, а не за страх, и за своим героем следом от поражений шел к победам. Но высшая из всех побед, проживший жизнь, увидеть свет не призрачный, а настоящий, от чистой правды исходящей. Не просто по миру брести, а истину вдруг обрести. Вот эту авторскую идею и должен был выразить перевод. Читатель должен был получить произведение гуманное, не приемлющее зла ни в каком виде, требующее от человека не какой-нибудь мелочной и пошлой отзывчивости, а готовности бесстрашно ринуться в бой с несправедливостью и жестокостью. Туда, где раздается крик боли, мольба о помощи. Медленно шел по залу оруженосец, подняв кверху копье, С острия которого стекала красная струя крови. И это вот что означало. Все человечество кричало и в выступлении звало Избыть содеянное зло. Все беды, горести, потери — Какая важная, пронзительная мысль. Как насущно это требование — избыть содеянное зло, которого в мире накопилось столько, что уже выдержать невозможно. Кровь хлынула. Неужели за оруженосцем закроется сейчас резная дубовая дверь, и он так и пройдет со своим кровоточащим копьем, никем не замеченный? Этот оруженосец появляется в Монсальвеше в разгар пиршества — Перед выносом Грааля, как напоминание, предостережение. Парцефаль видел и оруженосца, и копье, но молчал. Он был слишком добросовестен, слишком кроток. Скромность, а не спесь ему задать вопрос, мешает, и право спрашивать лишает. Слишком корректен в своем отношении к этому миру. Молчать его заставил свод рыцарских старинных правил, чтобы вмешиваться. Но в мире, где властвует зло, общепринятые добродетели оборачиваются опасными пороками. Так, против собственной воли, Парцефаль становится причиной страданий и смерти своей горячо любимой матери Герцелоиды. Его необдуманные поступки ранят сердце Сигуны и Кундри. Он виновник тяжелых переживаний Ешуты и Куневары, невольный убийца красного Итера. К пятой песне – То есть даже еще до встречи с Анфортосом невинный, наивный и отважный юноша несет на себе крест тяжких нравственных преступлений. Такова и рациональность порочного мира. В этом мире наивность бесконечно опасна, а глупость преступна. Кто же он, в конце концов, этот святой простец, как именует Парцифаля в своем либретто «Вагнер»? «Он негодяй всего лишь», — восклицает вестница Кундри, — явившееся на тощем муле в блистательное собрание рыцарей круглого стола в момент наивысшего триумфа Парцефаля, чтобы бросить ему в лицо слова страшного обвинения. «Вас не занимала чужая боль немало!» И сам Бог вырвет ваш язык за тот невыкрикнутый крик простого сострадания. Очищение Парцефаля наступает в тот миг, когда он всем своим существом осознает истину, выраженную в наивном житейском совете, а на самом деле в великом общечеловеческом требовании. «Спеши, спеши на помощь им, тем, кто обижен и гоним, навек сроднившись со страданьем, как с первым рыцарским деянием!» Тем-то и велик Эшенбах, тем-то и заслужил его труд воскрешения, что в своем XIII веке он понял это требование — не счел эту истину банальной и не отвернулся от нее высокомерно. Несмотря на обилие кровопролитных турниров, поединков, убийств, в романе Вольфрама фон Эшенбаха жизнь предстаёт как высшее благо. Жизнь богоугодна, если уж воспользоваться религиозной терминологией. Она сама по себе, как противоположность смерти, нравственна. Лишение жизни, тикчайший из грехов, а убийство, пусть даже в обычном для того времени поединке, требует трудного искупления. Текла жизнь, менялись времена года, чередовались полосы удачи и неудач. Почти через три года после начала работы громадина Романа поднялась на поверхность. Но аграаль Что же он все-таки такое, этот расточитель щедрот, Который в своей великой силе мог дать, чего б вы ни просили? Как понимать эти слова, это дыхание тайны? Светлейший радости исток, он же корень, он и росток. Райский дар, преизбыток земного блаженства, Воплощение совершенства — вожделеннейший камень Грааль. Люди живут в поисках своего святого Грааля во имя истины.